Глава сороковая В течение нескольких следующих дней в двух различных районах Лондона одновременно слушались два дела. Ни один из процессов не занял много времени и не привлек особого внимания. В обоих случаях был вынесен вердикт самоубийства, вызванное нарушением психического состояния. И не существовало никакой очевидной связи между Мэй Вудс, 39 лет, замужней, и Эмили Солт, 58 лет, незамужней, кроме одного факта, что обе они отравились цианидом. Когда для правосудия уже не остается работы, не в правилах полиции предоставлять публике целую лохань грязного белья в ущерб невинным людям, оставшимся в живых, так как ни Эванса, ни Дональда в качестве свидетелей не вызвали, то ничто не могло указать суду на связь, существующую между двумя смертями. В случае Эмили Солт, врач, приходивший к ней во время недавней болезни, заявил, что она, по его мнению, проявляла все призраки, признаки расстроенной психики, и он посоветовал ее невестке поместить ее под наблюдением. Миссис Солт и мисс Силвер под присягой рассказали о том, как Эмили вошла в дом и как они нашли ее тело у подножия лестницы. Полицейский врач изложил в своих показаниях причину смерти. И на этом все закончилось. Упоминание о банке яблочного джема в зале суда. Не прозвучало. На слушании дела миссис Вудс было установлено, что во время визита полицейского офицера она заперлась в комнате, а когда дверь взломали, обнаружила, что она приняла смертельную дозу яда. Коронер спросил, была ли у миссис Вудс причина полагать, что ее арестуют. Получив утвердительный ответ, он захотел узнать, намеревается ли полиция представить еще какие-либо свидетельства. ответ был отрицательным как миссис Мэй Вудс, погибшая, была опознана дворником, обслуживающим блок квартир, в одной из которых женщина проживала последние пять лет. Когда о смерти мисс Джон стала известна у Эверзли, Сивил надел черный галстук и на некоторое время удалился от дел. Он был слишком глубоко потрясён чтобы осознать, что теперь еще долго будет испытывать почти столь же сильное чувство облегчения. На следующий день после окончания двух процессов мисс Силвер наслаждалась за чашкой кофе беседой с Франком Эбботом и Уильямом Скэтрин. Снаружи стоял пронизывающий холод и дул северный ветер, сопровождаемый колючим снегом. Все-таки январь — это январь. Но в комнате мисс Силвер были задернуты синие плюшевые занавески, в камине плавал огонь, а перед ним стояли кофе и булочки. Поэтому здесь было светло и уютно. Теплый радостный свет озарял узорчатые обои, гравюры в желтых кленовых рамках, галерею памятных фотографий и мисс Силвер собственной персоны платье из недорогого шелка, приобретенным под конец войны. Первый год платье предназначалось только для воскресных дней, во второй – для повседневного ношения, а теперь не изведено до уровня домашнего вечернего платья, которое надевалось в комплекте с черным бархатным жакетом. Этот уютный, нежно любимый хозяйкой наряд уже до такой степени был освещен временем, что претендовал на легендарность. Фрэнк Эбботт, расслабленный и неофициальный, взглянул на сидящего напротив Уильяма. Хорошая работа, правда? Никакого шума, никакого скандала, никаких заголовков в газетах. С глаз долой и сердце вон. Да, это была прекрасная сценировка, мы очень вам благодарны. Нельзя допускать такой огласки, если пытаешься поставить предприятие на ноги. Фрэнк взял свою чашку. «Что ж, вам повезло!» Взгляд его обратился к Кэтрин. «Вам обоим!» Она улыбнулась в ответ. «Вы ведь когда-нибудь приедете нас навестить, правда?» «С удовольствием, если мое присутствие не вызовет неприятных воспоминаний!» Кэтрин покачала головой. «Худшее позади! Мы хотим сохранить своих новых друзей!» Мистера Таттлкомба, миссис Солт, мисс Силвер и вас. Мисс Силвер улыбнулась. Потом издала свое обычное тихое покашливание. Сегодня днем я виделась с миссис Солт. Она поведала мне о паре вещей, которые меня крайне заинтересовали. Я пыталась понять, что можно обозначить в качестве начала этой цепи убийств и покушений. Практически в каждом случае можно ясно увидеть, что зерно зла долгое время зреет в уме преступника, причем дать росток и перейти в действие. Вероятно, в течение долгих лет можно и должно следить за некоторыми опасными тенденциями в развитии личности, эгоизма, жестокости, амбициозности, деспотии и на определенном этапе все это пресечь. В случае Эмили Солт и Мэвис Джонс Следует обратить в взгляд в далекое прошлое. Когда я пришла к миссис Солт, я была потрясена, увидев личный фотографический портрет ее свекрови, миссис Харриет Солт, матери Эмили и бабки Мэвис Джонс. Черты характера всегда отражаются в чертах лица. В юности, сказала мне миссис Солт, ее свекровь была удивительно красива, но с летами черты ее огрубели. На фотографии я увидела лицо жестокого деспота. Сегодня днем я выяснила, что камера не оклеветала ее. И именно в ее железных руках Эмили Сол превратилась в то искореженное существо, которое мы наблюдали. Может быть, она никогда не облаталась светлым умом, но не требовалось ее постоянно ограничивать, запугивать, подавлять. В результате более мягкого обхождения в ней могли бы развиться лучшие качества и чувства, и в итоге можно было бы найти для нее подходящее занятие. Ей не позволяли заводить друзей, поэтому вся ее способность к любви была задавлена и извращена. Отныне она могла проявляться лишь во вспышках неестественной яростной преданности, которая приносила своему объекту лишь неудовольствие. Крайне печальный случай. Фрэнк Эббот иронически поднял бровь. «А случай мисс Мэйвис Джонс, она же Мэйвудс, тоже печальный?» Мисс Силвер ответила ему серьезным взглядом. — Да, мне так кажется, Фрэнк. Она была злобной, бессовестной женщиной, а могла стать чем-то совершенно иным. Как тебе известно, ее матерью была Мэри Солт, старшая дочь Харриет. Все отзываются о ней, как о красивой и отважной девушке, удивительно похожей на свою мать. Первый раз Абигель упомянула о тайном браке. Но сегодня днем я выяснила, что, насколько семье было известно, никакого брака не было. Мэри Солт забеременела и мать ее выгнала. В течение многих лет после этого никто не знал, что стало с ней или ее ребенком. Семья сомкнула ряды и никогда не упоминала ее имени. О том, что за этим последовало, стало известно Эмили Солт. В период, когда она часто видела с племянницей незадолго до начала войны, она рассказывала Абигейль, что Мэри Солт, работавшая до седьмого пота, чтобы сохранить жизнь ребенка, Наконец вышла замуж за пожилого, болезненного человека. По-моему, он был директором школы. Мэвис окончила среднюю школу, а затем поступила на курсы машинописи и стенографии. Ее мать умерла, когда ей было шестнадцать. Мистер Джонс в тому времени превратился в инвалида, и сестра, приехавшая за ним присматривать, выгнала Мэвис, как когда-то выгнали ее мать. «Ну, это, конечно, ее собственное изложение. Ей, очевидно, было около 23 лет, когда она поступила на работу в вашу фирму, мистер Эверзли. Она обладала замечательным профессионализмом, привлекательной внешностью и уверенной манерой поведения. Она стала секретарем мистера Сири Леверзли. В каком году?» «Э, «В 37-м или 38-м», — ответил Уильям. «Она прекрасно выполняла свои обязанности». «Ну да, да, она умная женщина, умелый работник». Она до такой степени полагалась на собственные умы навыки, что позволила этим качествам поработить ее. — Не знаю, мистер Эверзли, успели ли вы уже тщательно изучить бухгалтерские книги вашей фирмы, но настоятельно советую вам это сделать. — Я могу объяснить ее последние поступки лишь тем, что, узнав о вашем возвращении домой и на фирму, она испугалась официального разбирательства и ареста. — Полагаю, вы правы, — согласился Уильям. Мисс Силвер кашлянула и продолжила. целью брака с мистером сирилом эверсли было, конечно, обеспечение себе некоторой защиты. Но этого было недостаточно. Она, разумеется, понимала, что и финансовые нарушения слишком серьезны, чтобы оставить их безнаказанными. Теперь мы переходим к трагической гибели мистера Дэвиса. Полагаю, мы должны заключить, мистер эверсли что, получив ваше напечатанное на машинке письмо, Мэвис Джонс испытала настоящий шок. Вы собственным почерком подписали его Уильям Смит. Она слишком часто видела первую часть этой подписи, чтобы теперь не узнать ее и не прийти в ужас. Но в ее распоряжении было единственное слово, и она не могла быть полностью уверена. И она назначает вам встречу на час, когда в офисе не будет ни одного из партнеров, а персонал уже разойдется по домам. Уильям сказал... Одна девушка вспомнила, что Мэвис пораньше услала Дэвиса с работы. Между прочим, она сама испортила свой замысел. Она торопила Дэвиса. Он забыл что-то и вернулся за этим. — Ведь так он тебе сказал, Кэтрин. Так? — Да, — ответила она. — Вот тогда-то он и налетел на меня. Конечно, я знать не знал, кто это такой. Бедный старик, совершенно ошеломленный, пошел и позвонил Кэтрин. Она не помнит, попросила ли его ничего не рассказывать или помнит. В общем, на следующий день она написала ему письмо. Но он его так и не получил. Мисс Силвер подобрала свое вязание. Две синие детские курточки уже были полностью готовы и упакованы для отправки. Теперь на спицах появилось начало кардигана для матери. Племянница мисс Силвер — Этель Беркетт. Около полудюйма яркой вишневой шерсти — Очень теплой, очень радостный и очень уютный. Быстро, без всякого усилия, двигая спицами, мисс Силвер откинула шерсть с любовным взглядом и вернулась к своим рассуждениям. «Будь мистер Дэвис чуть поздержаннее, он, без сомнения, по сию пору был бы жив. Полагаю, на следующий день он отыскал мисс Джонс и выложила и все о своей встрече накануне». Возможно, она попыталась убедить его, что он был обманут случайным сходством, может быть, даже привела в пример собственный случай, но, узнав, что у клерка есть адрес ее недавнего посетителя, она посчитала опасность слишком большой. Вспомните свидетельство мистера Яйца, который оказался соседом несчастного мистера Дэвиса в больнице. В официальном отчете сообщается, что он скончался, но при этом не произнес ни слова. Это, конечно, означает только, что медсестры ничего не слышали, так как их в то время не было рядом. Мистер Йейтс, однако, слышал три вещи. Имя, которое он принял за Джоан или Джонс, и два разрозненных предложения. Она мне не поверила, и она меня толкнула. Думаю, можно не сомневаться, что Мэвис Джонс последовала за старым клерком по пути из офиса, и в конце концов ей представилась возможность выполнить задуманное. Мистер Дэвис упал под машину и получил смертельную травму. Тот же вечер с мистером Таттлкомбом произошло такое же несчастье. В этом случае у нас нет прямых свидетельств. Здесь можно только взвешивать вероятности и выводить гипотезы. Я думаю, Мэйвис Джонс тем вечером отправилась на Элир-стрит, просто чтобы оценить местность. Вряд ли у нее сложился определенный план. Это тоже возможно, но мне не представляется слишком убедительным. Время приближалось к половине одиннадцатого, а у нее не было никаких фактов, указывающих на то, что Уильям Смит живет в том же доме. Но ее извращенному воображению представилось, будто удача ей улыбнулась. Дверь открылась, и некий мужчина пересек тротуар. Будучи освещенным только сзади, он должен был казаться лишь темным силуэтом. Ростом и комплекцией этот мужчина напоминал Уильяма Смита. Важно помнить, что хоть Мэйс Джонс и отлично знала, имя брата Эбигель Солт она никогда его не видела. Теперь же перед ней была сильная стройная фигура, а в лучах света, бьющего из-за спины, виднелись густые волосы светлого оттенка. У мистера Таттлкомба волосы седые, а у мистера Эверзли белесые. Думаю, вечером при таком освещении они действительно будут выглядеть похуже. Мистер Таттлкомб всегда утверждал, что его нарочно сбили под машину. Я считаю, что Мейс Джонс толкнула его так же, как толкнула мистера Дэвиса. «Какое страшное хладнокровие чувствуется в этом!» — воскликнула Кэтрин. Мисс Силвер продолжала с большим проворством двигать спицами. Фраза о том, что одно преступление влечет за собой другое, уже стала общепринятой. Жажда наживы в сердце Каина, по удачному выражению лорда Теннисона. И если позволите, я приведу цитату современного автора, сделав первый шаг. Сделаешь и последний. Трое молодых людей онемели, услышав, что Киплинг — современный автор. Но мисс Силвер, ничего не подозревая, спокойно продолжила. Нам неизвестно, когда именно Мэйвирс Джонс обнаружила свою ошибку. Она, вероятно, решила, что слишком опасно немедленно повторять попытку. К тому же она, похоже, не знала, что миссис Уилли Мэйвирсли заняла должность в игрушечном базаре. Кэтрин слегка улыбнулась. — Я сказала родным, что уезжаю и устраиваюсь на работу, и никому не оставила адреса. Но... — она заколебалась. — Они все равно выяснили, где я. бред по крайней мере. Вот только не знаю, каким образом. специи мисс Силвер позвякивали. — Полагаю, мистер бред эверсли позвонил вам поздно вечером, пятницу, в день перед вашей свадьбой с мистером Уильямом Смитом. Это имя она проговорила с улыбкой. — Да, — произнесла Кэтрин. Насколько я знаю, в тот день мы пили чай на Селби-стрит, в обществе миссис Солт и мистера Таттлкомба. К тому времени ваш адрес был известен им, а, следовательно, и Эмили Солт». «Да, думаю, так так и было. Она же все время подслушивала». Уильям сказал, «Мистер Таттлкомб узнал адрес один-два до этого. Мисс Коул записала его, когда мы нанимали кэтрин на работу». Она отправилась к мистеру Таттлкомпу пожаловаться, что по вечерам я езжу к Кэтрин в гости. Это, конечно, ее не касалось, но, видимо, миссис Бастабл что-то ей рассказала. И мисс Коул переполошилась. Это очень на нее похоже. В любом случае, миссис Солт пришла на свадьбу. Так что к тому времени адрес уже ни для кого не был тайный. Полотно вишневой шерсти на спицах мисс Силвер удлинилось. «Совершенно верно. Думаю, можно не сомневаться, что Эмили сол позвонила Мэйс Джонс, а та немедленно передала информацию Бретту Эверзли. Не зная питала ли она к нему злобу и надеялась ли, что его любовные признания помогут решить проблемы фирмы. Возможно, всего понемногу перебил ее Уильям. Бретт когда-то ухаживал за ней, но, вы знаете, он не участвовал в ее играх. Он не позволил бы так себя использовать, зная, что я жив». Я хочу, чтобы все это отчетливо поняли. Оба моих кузена с радостью меня приветствовали, хотя это поставило крайне неудобное финансовое положение. Все, что делала Мэри Джонс, она делала по собственному почину. Мисс Силвер склонила голову. Из рассказанного мне миссис Солк ясно, что мисс Джонс не теряла времени даром. Уже в декабре она успела восстановить тесную дружбу с Эмили. Таким образом она могла узнать когда мистер таталком приехал на на стрит на период выздоровления и также имела возможность получать любую информацию насчет уильма смита. ей совсем не трудно было возбудить такую злобу в несчастной неуравновешенной эмили по поводу завещания мистера таталкомбо, что она стала способна совершить два покушения на жизнь мистера Эверсли. Так это все-таки эмили сказал уильям я все время так и думал, «Знаете, после первого покушения я подобрал на тротуаре листок бумаги. Это была записка от миссис Солт мистеру Таттлкомбу, и я все не мог понять, как она там очутилась». Мисс Силвер сдержанно кашлянула. Эмили надела дождевик мистера Таттлкомба и воспользовалась кочергой. Миссис Солт потом обнаружила, что плащ весь промок, а кочерга заржавела вам лишь чудом удалось спастись. И тогда, и в тот раз, когда Эмили попыталась толкнуть вас под автобус,